405. Июнь, 28. -е. Продвижение духа идет поверх всех временных явлений любого порядка. Это будет путем неприложности Надо знать, что и из тонкого мира любители персонификации могут подбросить всякие мысли, лишь бы так вывести из равновесия и чем бы то ни было нарушить стройность движения. Поэтому готовность должна быть на 40-40 разных случаев. Помимо всего, восприятие дадут опыт критического и аналитического к ним отношения. Да, верить надо нам. Ведь и помимо нас есть очень много желающих внушить самые разнообразные мысли, от хороших до плохих и даже позорных. Великая настороженность, зоркость и утончение сердца требует, чтобы безошибочно разбираться во всем. Но, как указано, готовность надо явить. самым неожиданным изменениям как в вашей личной жизни, так и в общественной. Смена юг идет под знаком неожиданности.